Глава девятая. Просто кивни головой и скажи «да». Один из самых ценных уроков, когда речь идет о страхе, воплощен в словах «Скажи «да» своей Вселенной». Эту фразу я однажды услышала у Джанет Сукерман, замечательной моей учительницы. Она как раз выслушивала чьи-то жалобы на какие-то житейские неурядицы. Я потом спросила Джанет Что это значит? И она ответила, тут нет ничего сложного. Всему, что случается в твоей жизни, приветственно покивай головой вверх-вниз, а не вправо-влево. Просто скажи «да» вместо «нет». За годы, что прошли с того памятного разговора, я сделала эту фразу неотъемлемой частью своей жизни, с поистине волшебным результатом. Под вселенной здесь подразумевается некий жизненный замысел, который продолжает разворачиваться в нашей судьбе, независимо от того, что мы для себя запланировали. Можно также говорить о «силе», что приходит неведомо откуда, действует сама по себе и часто вторгается в наше видение того, как должна складываться жизнь». Мы нередко ощущаем, будто какой-то поток несет нас в заданном направлении, тем более это заметно в жизни других людей, на которых мы мало или вообще не можем повлиять. Часто бывает, что мы движемся по какой-то выбранной колее в известном нам направлении, и вдруг неожиданное событие меняет все до неузнаваемости. Значительная часть наших страхов как раз и связана с этими неожиданными событиями или даже с возможностью неожиданных событий. Стремись к лучшему, а готовься к худшему, так мы себе говорим. Важно помнить. В слове «да» заключено противоядие от нашего страха. Слово «сочетание» «сказать «да»» означает Согласиться со всем, что преподносит нам жизнь. Сказать «да» означает перестать сопротивляться и открыться для возможностей, которые предлагает нам Вселенная, возможностей по-новому увидеть этот мир. Это означает в том числе и расслабиться физически, спокойно наблюдая за развитием ситуации и тем самым снижая беспокойство и раздражительность. Такой подход, кроме эмоциональной пользы, приносит еще и немалую пользу физическую. И напротив, сказать «нет» значит примерить на себя роль жертвы. Как это могло со мной случиться? Сказать «нет» значит связывать, бороться, противиться возможностям роста и риска. Слово «нет» создает напряжение, истощение бесполезные траты энергии, эмоциональную перегрузку или, что еще хуже, порождает апатию. Это мне не по силам. Все. Я так больше не могу. Надеяться больше не на что. В этом есть доля правды, и единственный способ избежать всего этого — сказать «да». Слово «да» Не только противоядие от повседневных проблем, разочарование, отказов, упущенных возможностей, простуда, протекающая крыша, дорожная пробка, проколотая шина, неудачные свидания и так далее. Это волшебное средство для работы с нашими глубочайшими, самыми темными страхами. Расскажу вам о Чарльзе. Появление этого человека в моей жизни стало еще одним доказательством силы слова «да», сказанного своей вселенной. Чарльз рос в нищете Нью-Йоркского гетто. Образ крутого парня хорошо служил ему, пока во время одной из уличных драк он не получил жестокое увечье в результате пулевого ранения. Пуля перебила позвоночник, и Чарльза парализовала ниже пояса. Впервые я увидела Чарльза, когда он закончил курс реабилитации и подал заявку на работу в плавучий госпиталь. Чарльз хотел работать с детьми, учить их, как избежать постигшей его участи. Он стал частью моей команды и вдохновляющим примером для всех, кто работал рядом с ним. Однажды я вошла в комнату, специально отведенную для занятий с детьми. Чарльз сидел в своей инвалидной коляске, а дети обступили его со всех сторон. Он как раз отвечал на те жгучие вопросы, что не дают покоя молодежи, особенно когда перед ними инвалид. «Как тебе живется, Чарли? Ведь ты не можешь ходить». «Что я могу сказать человеку, который сидит в инвалидной коляске?» «А как ты забираешься в ванну?» И тут сам Чарльз задал своим маленьким собеседникам вопрос. «Что, по их мнению, нужнее всего инвалиду?» Один мальчуган тут же выпалил в ответ. «Друзья!» «Ну, конечно!» — ответил Чарльз. И дети все как один бросились к Чарльзу и повисли на нем с криками. «Я хочу быть твоим другом!» «Даже не знаю, для кого это занятие было важнее» для самих ли детей, для Чарли или для меня. Вспоминается еще один случай. Как-то мы устраивали вечеринку для пожилых людей, которых недавно положили в наш госпиталь. Мы пригласили небольшой оркестрик, чтобы наш вечер проходил веселее. Но гости почему-то чувствовали себя скованно, и нам никак не удавалось их расшевелить. Вдруг, совершенно неожиданно для всех, Чарли выкатился на своей коляске на самую середину зала и начал вытанцовывать под музыку. «Ну-ка, смелее! Все сюда, ко мне! Если даже я танцую, вы-то чего ждете?» Гости словно ждали приглашения Чарли. Все тут же пустились в пляс, стали смеяться, подпевать музыкантам и хлопать в ладоши. Энергия этого человека была просто заразительной. Наши гости, которые почти не были знакомы до этой вечеринки, очень скоро подружились. Словом, Чарли никогда не упускал возможности показать людям, «если ты настроен позитивно, то можешь воспринимать как дар абсолютно все, что случается в твоей жизни». Я помню, как мы разговаривали с ним по душам. Чарли признался мне, что, став инвалидом, поначалу утратил и силы, и желание жить. «Можешь себе представить, каково это? Еще вчера все считали тебя крутым парнем, а сегодня ты даже в туалет не можешь сходить сам». Из неотложки его перевели в прекрасный реабилитационный центр — но Чарли упрямо отказывался от помощи. Врачи уже собирались отправить его домой, чтобы освободить место для того, кто хочет бороться за свою судьбу. И этот момент оказался для Чарльза поворотным. Он понял, если его сейчас отправят домой, он навеки утратит свой шанс. Это была минута говорить или да, или нет своей вселенной. Он счастлив, что решился сказать «да». Когда выбор был сделан, уже ничто не могло остановить Чарли в его решимости жить полноценной жизнью. Перед ним стали открываться возможности, о которых он прежде и не мечтал. Чарли сказал себе, что в его жизни есть смысл. Он будет помогать другим людям в их борьбе с физическим увечьем, какой бы трудной эта борьба ни была. Он станет для них примером. Он скажет им, «Если у меня получилось, у вас тоже получится». Пусть это звучит странно, но, признался мне Чарльз, он даже благодарен судьбе за тот несчастный случай. Это открыло ему глаза на то, как много он может сделать для других. Прежде до ранения Чарльзу и в голову не приходило задуматься над смыслом своей жизни и о том, есть ли он вообще. Теперь он уверен, что инвалидом был скорее до своего ранения, и только теперь начал получать от жизни истинное удовлетворение. Когда мы обсуждали подход «Скажи «да» своей вселенной» на моих семинарских занятиях, один из студентов задал любопытный вопрос. «Если всегда говорить «да» своей вселенной, значит ли это, что можно жить» «Без боли». Подумав, я ответила отрицательно. «Вы не можете избежать боли, но можете сказать боли «да», понимая, что она тоже часть вашей жизни. Тогда вы не будете чувствовать себя жертвой. Вы знаете, что способны совладать с болью, как и с обстоятельствами, что ее вызывают». Вы не воспринимаете ситуацию как безнадежную. Тут мой студент воскликнул. Я понял. Вы хотите сказать, что есть боль да, против, боль нет. Именно это я и хотела сказать. Когда мы с классом углубились в этот вопрос, один за другим стали вспоминаться примеры, когда мои студенты говорили «да», чему-то болезненному в своей жизни, делая это интуитивно и не осознавая, как это могло получиться. Надин вспомнился один день на прошедшей неделе, когда она думала о своей недавно умершей матери. Острая боль утраты оказалась внезапной и неожиданной. Она села и расплакалась, перебирая в памяти счастливые минуты, что были у них с матерью. К ее удивлению, Боль и радость казались неразделимыми. Слезы текли по щекам, а ей хотелось говорить «спасибо за все» снова и снова. Эта боль открыла ей, что иногда приходится разлучаться с близкими людьми. Такова жизнь, и ничего тут не поделаешь. Но Надин поняла еще и то, как не похожи эти два отношения к смерти. Видеть в ней катастрофу. Сказать «нет» или хранить в памяти то, каким благословением было знать этого человека. Сказать «да». Вот что имело значение. Видеть смерть как часть жизни, как естественный процесс, в противоположность тому, чтобы считать ее ужасной потерей и величайшей несправедливостью. Бетси, еще одна моя студентка, вспомнила, что в боли может быть своя сладость. Что-то подобное она ощутила, когда поцеловала на прощание сына. Тот уезжал в другой город учиться в колледже. Со слезами на глазах она смотрела ему вслед. Он шел по дорожке к своей новой машине, а она понимала, что теперь сын вернется в ее дом только как гость. Настал его час прокладывать свой путь во взрослую жизнь. Бетси хорошо помнила о том, что подумалось ей в тот момент. «Да, такова жизнь. Ничто не стоит на месте. И нет ничего вечного». Какую-то минуту она еще плакала, но вскоре взяла себя в руки и решила приготовить ужин при свечах. «В конце концов, впервые за много лет они с мужем остаются одни» и они могут позволить себе еще один медовый месяц. Сравните это с поведением родителей, которые смертельно боятся, что их дети однажды покинут родительский дом. Когда же это, наконец, случается, они не могут видеть в доме ничего, кроме пустоты и еще того, что они больше никому не нужны. Человек, противящийся переменам, просто не хочет замечать новые пути, которые открывает перед ним жизнь. История Бетси – замечательное подтверждение того, что можно чувствовать боль, когда что-то закончилось, и при этом идти вперед, строить новые планы, воплощать новые мечты и надежды. Есть даже что-то замечательное в том, чтобы расставаться с одними прекрасными переживаниями в своей жизни и стремиться к другим не менее прекрасным. А вот Мардж поделилась с классом той болью, которую испытала со смертью мужа. Да, ей не недоставало их близости и теплоты отношений, но Мардж не могла не замечать и того, насколько преобразилась ее жизнь. Была и зависимость осталась в прошлом, Полагаясь во всем только на свои силы, она превратилась в независимую, самодостаточную личность. Понемногу, шаг за шагом, она училась справляться с житейскими трудностями и принимать вызовы судьбы. Со временем к ней пришло и чувство огромного уважения к себе. Она оказалась способна сказать жизни «да» и создать для себя новый, уже свой собственный мир. А ведь Мардж могла бы повести себя так, как один мой близкий друг. Он упорно старался склеить остатки прежней жизни, отказавшись принять смерть жены. Прошло пять лет, а я по-прежнему слышу в телефонной трубке его плачущий голос. Почему? Но почему она умерла? За что мне все это? Он сказал «нет» своей вселенной. На свою беду он не хочет видеть. Вселенная отказывается принимать его страдания. Страдает только он один, и, возможно, те немногие, кто продолжает общаться с ним по телефону. Он отказался замечать и светлые моменты в своей жизни, а их было не так мало. Или испытать новые возможности, встречаясь с незнакомыми людьми, и стараясь создать для себя в жизни что-то еще. Его нет. Боль его отрицания не оставила ему ничего, кроме чувства полной беспомощности. Подводя итог, можно сказать, что ваша способность полноценно взаимодействовать с окружающим миром зависит от вашей способности говорить «да» своей вселенной, не исключая и боли. Помните! Признание боли очень важно, отрицание ее смертельно. Сэнди была из тех, кто избегает боли. Прошло 12 лет с тех пор, как ее сын погиб в автокатастрофе. Она так и не смогла полностью принять боль этой утраты. На удивление друзей Сэнди достаточно спокойно вела себя на похоронах, и все решили, что она нашла в себе силы примириться с гибелью сына но спустя три года у нее развелась эпилепсия. Поначалу казалось, что болезнь никак не связана с ее потерей. Девять лет Сэнди страдала от внезапных приступов, и это не давало ей возможности устроиться на постоянную работу. Вдобавок, ее отношения с мужем и другими детьми становились все хуже и хуже. В конце концов, она обратилась за помощью в группу поддержки, чтобы хоть как-то разрядить ту угнетающую атмосферу, что воцарилась в семье вместе с ее болезнью. Во время первой сессии руководитель группы задал вопрос, не пришлось ли ей пережить какую-то значительную трату. Она ответила утвердительно, однако добавила, что это случилось очень давно и уже осталось в прошлом. Однако руководитель так не считал. Потребовалось все его умение, чтобы вернуть Сэнди к тому времени и заставить по-настоящему пережить смерть сына. Именно в тот момент она наконец-то позволила своей скорби излиться. Каждый раз, когда группа собиралась Сэнди, продолжала работать со своей болью. Через пять недель такой работы ее эпилептический синдром исчез, словно по мановению волшебной палочки. Она смогла, наконец, отказаться от медицинской помощи, нашла хорошую работу и принялась восстанавливать все то, что болезнь успела разрушить в ее доме. Боль может быть невероятно разрушительной, если держать ее под спудом. И хотя пример Сэнди исключительный в своей драматичности, непризнанная боль, исподволь подтачивает жизнь очень и очень многих людей.